Глава 21. Избрание главного вождя. Восток быстро разгорался. золотисто желтая полоса над горизонтом стала огненной. Наконец красный шар солнца выкатился на небосклон. Тотчас же раздался свирепый хриплый рев длинных труб, возвестивших начало торжественного праздника. По древнему степному обычаю Все монголы, сняв шапки и повесив пояса на шею, упали на землю, поклоняясь небесному светилу. Шаманы, ударяя в бубны, нестройным хором запели молитвы и заклинания, прося заоблачных всегда гневных богов стать милостивыми, дать успех и благополучие предстоящему походу, просветить ясным разумом головы съехавшихся ханов. Пусть они выберут самого сметливого и самого счастливого из монгольских царевичей чингизидов. Он возьмет в сильные руки повод Чингисханова коня и поведет войско для покорения Вселенной. Молодой Гуюкхан сидел первым справа от пустого золотого трона. Довольная счастливая улыбка пробегала по его пухлым губам. Кому же быть Джиганхиром, как не ему, сыну великого Кагана, наследнику золотого трона, монгольских повелителей. Он окидывал беспокойным взглядом других ханов, скрывающих мысли под каменной неподвижностью желтых, застывших в почтительной улыбке лиц. Гуюкхан часто оборачивался, его тревожило отсутствие Батухана, его нигде не было видно. Только братья его, Урду, Шейбани и Танкут. С мрачными, настороженными лицами сидели тесной группой в стороне. Вопли и завывания шаманов резко оборвались. Гуюкхан, считая себя самым знатным, поднялся, желая говорить. Но хриплые трубы снова заревели, и Гуюкхан опустился на ковер. Тогда вскочил знаменитый полководец Джебе Найон, воевавший вместе с абудай Багатуром начальником его передового отряда разведчиков. Широкогрудый, сильный, прозванный за стремительность стрелой, он стал кричать могучим голосом любимые слова Чингисхана, обычно произносимые перед объявлением его приказов. «Слушайте войска, непобедимые, подобные бросающемуся на добычу соколам! Слушайте войска, драгоценные, как алмазы на шапке великого Кагана!» Войска единые, как сложенный из камней высокий курган. Слушайте богатуры, подобные густой чаще камышей, выросших тесными рядами один подле другого. Исполняйте волю священного правителя. Только его слова мудрые. Только они приносят победы, только его приказы доставят вам обильные богатства, тысячные стада и немеркнущую славу. Во всех концах нукеры закричали — Слушайте слова священного правителя, слушайте почтительно и с трепетом! Все бросились на колени, касаясь руками земли, и, подняв голову, слушали, что будет сказано. Четыре писаря, собудая богатура, мусульмане-уйгуры, в белых тюрбанах, выбранные глашатаями за свои зычные голоса, встали на четырех сторонах кургана, держа в руках пергаментные свитки. Они одновременно стали читать, стараясь перекричать друг друга. «Слушайте, непобедимые воины, слушайте! Вот что повелел десять лет назад великий священный правитель. Вот какие слова записаны в его завещании. Мы возвели на высокий ханский престол нашего старшего сына Джучи хана, подчинив ему западные улусы. Мы повелели ему пойти дальше к закату солнца с войском, непобедимых монголов. Мы повелели ему идти покорять Вселенную до последнего моря, до того места, куда сможет ступить копыта монгольского коня. Но тайный враг, подобно черной собаке, подползающий в дождливый день, подкрался к моему непобедимому сыну и обратил богатура Джучихана в пыль, развеянную ветром. «Слушайте, мои верные сподвижники, богатура и Найоны!» Мы назначаем повелителем монгольского войска, идущего на западные страны, моего смелого доблестного внука Батухана, сына Джучиева. Он поведет к новым победам и прославит собранный мною монгольский народ, для чего я даю ему знамя с рыжим хвостом моего боевого коня. Мы приказываем нашему верному слуге, опытному в военных делах Сабудай-Богатуру, Помогать нашему внуку Батухану, твердо держать золотые поводья, внуку нашему повелеваем во всем слушаться советов осторожного и мудрого субудай богатура Тогда Батухан сорвет с неба утреннюю звезду, уничтожит всех врагов, покорит Вселенную до того места, куда проваливается солнце. Тогда прекратятся мор, голод и засуха, и настанет всеобщий мир. Слушайте, воины, таково желание священного правителя. Таким должно быть и желание всего монгольского народа. «Пусть так будет!» — закричали монголы и татары, стоявшие на коленях вокруг кургана. «Пусть воля священного правителя опять поведет нас войной на другие народы. Пусть указывает нам дорогу знамя с хвостом Чингисханова жеребца. Покажите нам его!» Из сотни лихих всадников, стоявших на страже у подножий кургана, выехал молодой смуглый монгол на белоснежном жеребце. Он вихрем взлетел на вершину кургана и осадил бесившегося коня на краю ската. За ним примчались три воина. Средний держал белое пятиугольное знамя с девятью трепетавшими на ветру широкими лентами.